После этого принц Конде был восстановлен в своих титулах и правах, но в течение 8 лет оставался неу дел. К этому периоду жизни принца Конде относится выдвижение его кандидатуры на польский престол. Сначала эта идея была поддержана Людовиком 14, но впоследствии он высказался в пользу другого человека. В 1668 году Принц Конде трихнул с стариной и по поручению Людовика XIV за 3 недели завоевал Франш-Конте. Потом в 1672, 1673 годах он командовал войсками в Нидерландах, а в 1674 году дал три кровопролитных битвы без решительного результата. В 1675 году После гибели маршала де Тюренна и пленения другого французского маршала Франсуа де Креки, Конде принял командование их войсками. В Эльзасе он должен был атаковать графа Раймонд де Монтекуколле, прославленного полководца Священной Римской империи. Противника удалось оттеснить за Рейн. Это была последняя кампания великого Конде. Ему было уже за 50, но он выглядел уже совсем пожилым человеком. К тому же его донимали приступы ревматизма, так что ему пришлось отказаться от дальнейшего командования королевскими войсками. В конце 1675 года принц Конде подал в отставку. Совсем больной, последние годы жизни он провёл в своём замке Шантии окружённый обществом самых наипросвещённейших умов Франции, в беседах с такими людьми, как Жан Расин, Жан-Жак Буало и Жан-Батист Мольер. Скончался великий Конде, Фонтэмбло 11 декабря 1686 года. Историки и биографы сходятся во мнении, что отличительной чертой военного гения принца Конде Была быстрота замысла, не сходившего на него в огне сражения Епископ и писатель Жан Босюэ называет эти минуты его знаменитым вдохновением Благодаря этому он не раз побеждал противников, которые превосходили его в силах Одному из таких внезапных и смелых порывов великий Конде и обязан своей самой блестящей победой при Рокруа Но принца совершенно справедливо винят за то, что для эффекта быстрого и сильного натиска он не щадил потоков крови. Ни чужих, ни своих солдат на войне принц никогда не берёг. Как человек, он отличался надменностью, скупостью, жестокостью и оскорбительной грубостью с подчинёнными. Его войска всегда особенно отличались грабежами и насилием. Хорошо знавший его Франсуа де Ларошфуко характеризует его так: Принц де Конде великий политик, отменный придворный, но к личным делам прилежавший больше, чем к государственным, все свои притязания ограничивал лишь одним обогащаться. Историк Жан-Кристиан Птифис не менее суров к принцу, называя его ненасытным кондотьером с повадками хищника.